Глава 57. Спала я мало и проснулась на рассвете, удивляясь, что я не чувствую утомления, как будто моя бессонница уравновесила мои жизненные силы. Я подумала о Фрюменте прежде, чем подумать о Макалене. Вчерашние воспоминания снова нахлынули на меня, и перед моими глазами стояла следующая фраза из письма адвоката к его клиентке: Несмотря на то, что он не имеет никаких средств и неизвестного происхождения, Несомненно, не было бы не только стыдом, но было бы, быть может, признаком большой тонкости сердца и ума со стороны Люсьены, если б она выбрала его себе в будущие спутники жизни. Эта фраза так меня взволновала и сконфузила, что я только мельком прочла её жени, но о жени, конечно, её слышала и взвесила наравне с другими фразами письма. «Зачем Маккалон написал её, зная, что я её прочту?» Был ли это изысканной любезностью или благородным признанием соперничества по адресу Фрюманса? Был ли это великодушным подтверждением чувства, которое он втайне приписывал мне и которое он решил побороть или простить? Макалон бессознательно или против собственной воли ревновал меня к Фрюмансу. Галатея подтверждала это жалкое предположение, но Жени не сказала, что считает это невозможным, и мне казалось, что нельзя сомневаться в этом. Но что же я теперь предприму? Мой долг — рассеять эту ревность, если я приму ухаживание Маккална. Но если я их не приму, нужно ли мне оправдываться? Да и к тому же, в чём оправдываться? Могла ли мне прийти мысль избрать Фрюманса в спутнике моей жизни без того, чтобы я мысленно не соединяла его с женщиной, которую он любил? Выйти замуж за Фрюманса? Нет, право, я никогда об этом не думала, и эта невозможная постановка вопроса поражала меня как насилие над моим умом. Мог ли Маккаллан задать мне вопрос относительно предположения, которое он отталкивал сам, так как знал о решении Женни и избрал Фрюманса в свои поверенные? Едва окончила я завтракать, как Женни объявила мне о приходе моего влюблённого. Женни никогда не говорила подобных слов при мне, и я готова была обидеться, Но я увидала по её улыбке, что она хотела мне этим сказать: не принимайте вещи так серьёзно, относитесь к ним весело, и это будет благоразумно и не опасно. У меня было сильное искушение заставить моего влюблённого подождать меня немножко и отсрочить аудиенцию, но он мог явиться лишь в качестве уполномоченного, и я должна была сделать вид, что не подозреваю ничего другого. Я приняла его без удивления и без торжественности, к тому же он с первых же слов сделал возражение невозможным. Я явился к вам, сказал он, не получив позволения быть принятым сегодня вами. Это очень коварно с моей стороны, я с этим согласен. Вы можете считать меня нескромным, но я предпочитаю быть открыто надоедливым, чем быть выпровожденным, не повидавшись с вами. Вот я здесь, потерпите меня, так как не обещав мне ничего, вы ни на что не обязываетесь. Это ли, ответила я ему, улыбаясь с таким развязным видом, как только могла. Серьёзный разговор, подобающий человеку, которому я должна выразить серьёзную благодарность. "О чём вы говорите, мадмозель де Валанжи?" возразил он полутревожным, полушутливым тоном. "Я говорю о письме, которое вы написали вашей клиентке. Как мне благодарить вас за то доброе мнение, которое вы составили обо мне, не зная меня, и которое вы не побоялись высказать так скоро?" "Истина это луч", ответил Макалон. Законник ищет её с бесконечными стараниями и с замечательной строгостью, но в делах, как и в науках, она исчезает, когда думает, что её поймали. Я странный адвокат, не правда ли? Так как я провёл всю мою жизнь в сухих анализах и в бесплодных размышлениях о вероятности. Что вы хотите? Это моя профессия, и я любил её как искусство, но после 20 лет науки я, как в первый день, нахожу лишь один критерий найти истину. Это Первое впечатление молния. В любви это называется: "Я ничего не знаю о любви", возразила я. Но она должно быть подчинена тем же законам, как и исследование разума. Разве вы не боитесь так доверяться первому впечатлению? Вам никогда не случалось, сожалеть и говорить себе: "Я ошибся"? Это случалось со мной редко, и только когда я был очень молод. Человек взрослый проведя всю свою жизнь в наблюдениях над мужчинами и женщинами, в их борьбе с интересами и страстями, есть настоящий глупец, если он не научился понимать с первого взгляда. В этом случае, то есть если допустить, что он глупец, чем больше у него накапливается наблюдений, тем больше следует не доверять его жалким суждениям. И вы думаете, что леди Вудклив разделяет ваше убеждение и что она не отвергнет такого быстрого свидетельства? Леди Вотклев. Почему же вы колеблетесь поделиться со мной вашими предположениями? Потому что вам придётся объяснить её характер, а это далеко не соответствует моей программе. Не говорите ничего такого, о чём бы вы могли пожалеть, что мне сказали. Вы адвокат, вы должны уметь точно выразить то, что считаете возможным сказать. Вы насмехаетесь над адвокатами. Вы даже презираете их немножко. Если бы я был в этом уверен, я бы давно отказался от этого дела. Я не могу ничего на это ответить. Но неужели вы хотите, чтобы я беспокоилась, когда письмо, которое вы дали мне про честь, как будто обещало мне надежду? Моя цель не в этом. Надежда это сирена с очень хорошим голосом, но она чудесно скользит между двумя волнами. Не женщина, а надежда коварна, как волна. Таким образом, я не мог взять на себя гарантировать вам успех моего дела. Мне хотелось доказать вам лишь одну вещь это что я человек честный и что если вы ещё не доверяете мне, то лишь потому, что вам доставляет удовольствие быть несправедливой. Это очевидно, господин Маккалн. Не считайте меня способной на такую несправедливость. Это было бы с моей стороны подло и бессмысленно. Мне хотелось бы верить в добрые намерения леди Вотклев. так же как я теперь верю вашему великодушию ну вот леди вотклив каковы бы ни были её намерения которых я не уполномочен вам объяснять особо высокостоящая по своему происхождению по очень меткому уму по красоте не потерявшая ещё своего обаяния и по своим блестящим связям несмотря на некоторую борьбу произошедшую вследствие её брака с французским эмигрантом дворянином но вовсе не маркизом Берегитесь, мадмозель Люсиена, если вы будете насмехаться над титулами, которыми гордится леди Вотклев, у меня будет предлог сомневаться в том, что вы принадлежите к этой семье. В таком случае придётся сомневаться и в моей бабушке, которая не желала согласиться с этим узурпаторством. Но оставим это. Леди Вотклев, несмотря на её воображаемый мизальянс, так высоко поставлена по вашим словам, что что она чувствительна как это и должно быть, к общественному мнению. Следовательно, я играл на этой струнке, говоря, что упорное преследование вызовет порицание, и каковы бы ни были ваши предубеждения против моей клиентки, вы должны согласиться, что я избрал самый лучший способ действий, какой только можно было избрать при данных обстоятельствах. Да разве у меня есть предубеждение против неё? Право же, господин Маккалл, я ничего не знаю. Я ровно ничего не знаю о ней, кроме того, что она не открывает мне плана своих намерений, в то время как я открыла мой. "Теперь, дитя моё", сказал Маккалн оттеческим тоном, не имевшим в себе ничего странного при его постоянно меняющемщемся настроении. "Вы знаете всё, что для вас важно знать. Вас оклеветали. Леди Вотклив и я, мы были введены в заблуждение. Мы хотели спасти достоинство семьи, исключив вас из неё". Эти причины не существуют более, так как они никогда не существовали. Я это знаю, и в этом исполняю только мой долг. Я предлагаю моей клиентке исполнить её долг. Если мне это не удастся, то я буду думать, что у неё есть другие причины отталкивать вас, и прежде чем действовать, я потребую, чтобы мне их объяснили. Я надеюсь, что вы ведь не считаете меня вещью в чьих-нибудь руках, машиной, которую смазывают деньгами для того, чтобы она работала так, как того желает машинист. Я человек и джентльмен, и даже если это может хоть сколько-нибудь возвысить меня в ваших глазах, мадмуазель Люсиана, я могу вам сказать, что и у меня также есть предки, которые, по моему мнению, ничего не прибавляют к моему личному достоинству, но которые никогда не допустят моих благородных клиентов относиться ко мне как к первоу встречному, занимающемуся либеральной профессией. Это предрассудок, которым я не руководствуюсь, но он, помимо моей воли, оказывает мне услугу в том аристократическом кругу, где я работаю. К тому же я настолько же богат, как большинство людей, вверяющих мне свои интересы. Это моему отцу, такому же адвокату, как и я, обязан я моим состоянием я увеличил его лишь ради удовольствия увеличить мою независимость и никто не может похвастаться что повлиял на мою совесть юриста пообещав мне какие-нибудь большие выгоды здесь с вами по делу леди Вотклив я работаю из любви к искусству ради моего удовольствия из-за чести я не послан ею Я собирался попутешествовать по югу Франции. Рассказ о вашей романтической истории заинтересовал меня, и я предложил расследовать истину. Я получил полномочия, которым не изменю. Но никакое рвенение со стороны моей клиентки не заставит меня перейти границы. Следовательно, леди Вотклев может отнять их у меня, когда ей будет угодно, и я не боюсь её пренебрежения, если бы оно возникло по этому поводу. Моя репутация вне всякого недоверия. как и в некоторого-нибудь подозрение верьте этому Люсьена, так как это единственная вещь, которую я горжусь предложить вам как гарантию моего поведения в ваших делах.